Глава пятая Каэль пребывал в том состоянии, когда даже самые крепкие духом начинают потихоньку задумываться об уходе из жизни. Можно и о самостоятельном, если не возникнут варианты подостойнее. Казалось бы, у меня все есть, думал эльф, глядя на воду. Свобода, магия, женщина, оружие, молодость и даже некоторое количество подчиненных. Но чего еще желать? Вот разве что другого командира, но такого счастья эльфу, которому фатально не везло с самого рождения, судьба, очевидно, не доставит». Так, может, бросить всю эту мирскую суету и попробовать завоевать бессмертную славу, сразившись, к примеру, с драконом? Нет, с гигантским огнедышащим ящером, пожалуй, не стоит. Очень уж далеко придется идти до тех, с которыми у Сизурена Михаэля нет дружеских отношений. Может, сильного демона поискать? Череп одного такого вроде бы попадался недавно на глаза». А значит, и собрать его при должном усердии найдутся. «Ты меня слышишь или нет? Дубина с листьями вместо мозгов!» Голос, отвлекший бывшего жителя древнего леса от раздумья о подвиге, в котором и голову сложить, принадлежал Кайлане. Дроу, властолюбивой психопатке и садистке, то есть достойной представительнице многократно проклятой всеми светлыми народами ветви перворожденных, «Готов повторить каждое ваше слово, о сотник!» Солгал Каэль, умышленно оскорбив темную эльфийку, Назвав должность словом, которое к женскому полу отношения не имело. Молодой чародей искренне не понимал, Чем он так провинился перед богами, Что в начальнике ему поставили представительницу этой расы. Кайла на несколько мгновений смотрела на него, А потом уселась на землю там же, где стояла, И горько расплакалась. «Они меня обманули!» — пожаловалась Дроу. «Пообещали свой дом. Я спала и видела себя Матроной. А получила мужа тряпку, пять скандалисток и трех огрызков, которыми только уродливые рабыни и не побрезгует». «Почтенный созор, со вздохом обратился Кайл к своему коллеге, второму полусотнику и мужу, устроившей истерику женщины. «Ваша жена, очевидно, забывает о своих подчиненных, готовых выполнять ее указания, и о трех молодых милорнах, выданных владыкой Михаэлем для создания укрепленного лагеря на базе дома». «И как, кстати, он называется?» «Мы еще не решили», — некромант напоминал живого мертвеца, меланхоличностью и общим состоянием одежды. Каэль старательно пытался понять, как можно так издырявить чародейскую мантию, и где в это время находился ее хозяин. «Если внутри собственной одежды», — решил воин-маг, «то передо мной как минимум лич». Прорехи в области сердца и почек очень напоминают след от удара кинжалом. Печень, судя по завернувшимся внутрь краям материи, должна была сгореть». На ключице виден рваный след, вероятно, оставленный когтистой лапой. А вот левое бедро выглядит странно. Может, это вошедший слишком глубоко чекан или клевец. В любом случае, после такого удара ногу, скорее всего, пришлось пришивать заново. Мне обещали больше!» Продолжала стонать Кайлана, выхватив свой кнут и выступление, стегнув им по земле. «Три десятка, ну, хотя бы два. Они должны были стать моими, а Михаил, чтоб ему...» Из воздуха возникло небольшое светящееся облачко аморфной формы и влетела бывший жрица Лос в рот. Та, в прямом смысле слова, подавилась собственными словами и принялась откашливаться. Слуги правителя сумеречных эльфов, которых тот приставил саженцам волшебных деревьев и командирам отрядов, явно не позволяют попусту трепать имя повелителя, — решил военмаг. Умные они у него какие-то, или я теорию шаманизма совсем плохо знаю. Обычно жители иных планов в нашей реальности не ориентируются, или, может, он дал им приказ пересекать нежелательные разговоры. О чем это она? тихонько спросил Каэлю Сазора. «Ей!» – некромант кивком указал на супругу. «Обещали куда больше подданных в новообразованный дом. Но Михаил на днях пересмотрел первоначальное решение, и Кайлану пришлось сопровождать лишь тем личностям, которых он рядом с собой видеть по каким-то причинам не пожелал. Ну и мне заодно. Но это ненадолго». «Уверен, скоро назад в мастерские вызовут». «Я бы на месте правителя сделал то же самое», — сказал Каэль. «И вообще, мне бывших шпионов обещали в подчинение дать, но в последний момент передумали и услали их куда-то, о чем ни капельки не жалею. Без них, думаю, безопаснее. Будем ждать, пока она успокоится, или пойдем отряд делить на полусотни и десятки». «Бери себе лучших, то есть кочевников, прибывших для исполнения вассальной присяги, а я остальными займусь», — меланхолично пожал плечами Асазор. «Все равно командовать как надо я не умею. А так доходяги копыта откинут и начнут слушаться приказов беспрекословно». Каэль задумался. Беречь жизни людей, которые и составляли основную часть его подчиненных, он особо не стремился. Правда, о карезе неоправданной на взгляд сумеречных потерь, предупрежден был неоднократно. Спустившись с холма, на котором среди разнообразных ящиков и коробок с припасами продолжало буйствовать дрову, полусотники направились к реке. — Можешь рассказать мне, кто здесь кто? — попросил темного мага Каэль, рассматривая солдат, разбившихся на разнородные голодящие группы. — Эльфов пропусти, я их знаю. — Хорошо спокойно кивнула Созор. «Тем более, кроме тебя, твоей подруги и моей жены, их всего-то шестеро. Думаю, Кайлана согласится регулярно общаться лишь с ними. Да и тренировать ваших сородичей особо не надо. Все равно в первых рядах в бой они не пойдут. Ну, разве что на Скорпионе или в Буратинаторе. Как магическая поддержка выступать эти сумеречные в принципе могут». Но особых талантов среди них нет. Всех подающих надежды волшебников Михаил себе оставил. Бывший пограничник древнего леса, понимающий, кивнул. Пятеро громадных насекомых и пара то ли големов, то ли деревьев были выделены сотне в качестве основной ударной силы, в дополнение к странному артефактному оружию, называемому огнестрельным. И молодой эльф считал это достаточным, чтобы лоб в лоб схлестнуться с одним или даже двумя магистрами магии или конной лавой численностью в две-три сотни всадников. Правда, Каэль уже знал, что остальные отряды армии сумеречных эльфов будут обеспечены куда лучше. Но надеялся с течением времени превратить выделенные ему силы не лучшего, прямо сказать, качества в достойное воинское подразделение, пользующееся доверием, а не дурной репутацией, хорошо снабжаемое, а не довольствующееся выданными, с явной неохотой огрызками. Тогда для начала погляди на вон ту группу кочевников, которые даже сейчас с седел не слезли. Махнул рукой некромант. «Их почти шестьдесят. Дали магическую клятву о служении, но все равно считаю их не особо надежными». Михаил, кстати, тоже придерживается подобного мнения. Сначала ударят в спину, не подумав, и только потом умрут, не успев осознать, что с ними происходит. Шумные, бестолковые, вороватые». У каждого есть как минимум один запасной конь, который все время жрет и гадит. Семен, помнится, советовал сделать из них легкую кавалерию, способную обстрелять противника издалека или тревожить его ударами с фланга и тыла. Тяжелых бойцов у сумеречных вроде как хватает, а вот легких и быстрых мобильных отрядов, которые не особо жалко, явный дефицит. «Может, возьмешь их всех сразу? Я с лошадей постоянно падаю. Да и как командовать всадниками, просто не знаю. А быстро летать или бегать не умею», — в голосе чародей прозвучала надежда. «Я подумаю», — вздохнув, пообещал Каэль, который особыми кавалерийскими талантами никогда не блистал, но в седле держался. К тому же молодой эльф вовремя вспомнил, что конница, какой бы она ни была, всегда считалась более привилегированной военной силой, чем большинство отрядов пехоты. И значит, ее командир мог надеяться на солидные трофеи, а их воину-магу пока не избалованному роскошью очень хотелось иметь. Но пятерых-шестерых все-таки придется отправить во вторую полусотню, как дозорных и вестовых. Да и учить их особо, наверное, не надо И так все умеют, кроме как с огнестрельным оружием управляться Михаил пообещал каждому воину и командиру артефакты сделать Позволяющие разговаривать друг с другом на большом расстоянии Поспешил заметить осозор Который, судя по всему, категорически не желал видеть кочевников рядом с собой Вот когда сделает, тогда и изменим установленный разумный порядок Стоял на своем К.Л. «А остальные кто?» Краем глаза воин-маг заметил в степной траве в паре шагов от себя необычное существо. Маленькая зеленая ящерка, будто свитая из прозрачных стеблей и веточек с яркими цветками вместо глаз, передвигалась рваными прыжками, будто спасаясь от невидимых сапог. Но упорно придерживалась одного направления. Мелкий и безобидный свободный дух – один из тех, что наводнили сумрак. Но здесь и сейчас его вроде бы быть не должно, если, конечно, кто-то не приманил, сознательно или не очень. И бывший житель древнего леса знал лишь одну персону, к которой эти обитатели иных планов слетались как мотыльки на огонь. «В основной массе бывшие рабы, которых сумеречные эльфы освободили в моем родном городе Тенелоки, пожал плечами некромант. И еще есть несколько переселенцев». Из них надо бы сделать пехоту. Это, наверное, проще. Но думаю, с этим я разберусь. В конце-то концов, уже если даже безмозглых скелетов научил вращать сабли, неужели с живыми людьми не справлюсь? Ну-ну, Кайл задумчиво смотрел будущих подчиненных, которые с не меньшим любопытством и, пожалуй, даже с некоторым презрением глядели на него. «Наверное, с дисциплиной будут проблемы. Решил он. Придется показать силу. Значит, самые тупые экземпляры, забывшие о том, что высший маг наверняка найдет убийцу своего полусотника, попытаются прикончить меня. Что ж, после чудовищ моих родных пограничных лесов, полсотни недовольных людей, вооруженных до зубов, выглядят не так уж и страшно». Главное не забывать перед сном обновлять защитные чары на своей палатке и не пускать цириэль никуда одну, тенщика к ней надежного приставить. В голову чародея закралась мысль, что настоящий сумеречный эльф в такой ситуации попробовал бы выпросить у некроманта немертвого стража. Перворожденным, да и всем остальным народам, в общем-то, конечно, противно находиться рядом с мертвяком, зато они никогда не спят и абсолютно неподкупны. Но бывший житель древнего леса к таким кардинальным изменениям своего привычного мировоззрения, как соседство с живым трупом, был определенно не готов, и потому эту идею отбросил. «Так вы, которые на лошадях!» Каэль решил приступить к своим непосредственным обязанностям. Языку, на котором говорили люди в этих землях, его обучил Михаил, просто буркнувший воину-магу, заикнувшемуся об этой проблеме. «Завтра проснешься и будешь разговаривать». И естественно, не соврал. «Я ваш новый командир. Подойти ко мне на десять шагов». «Подойти ко мне на десять шагов!» — сказал. Кочевники лишь сгрудились плотнее и что-то загомонили в несколько десятков глоток сразу. Каэль создал в руке молнию, но потом, поколебавшись, заменил ее огненным шаром. «Слабеньким». Стихия огня никогда особенно ему не давалась, но сейчас все испепеляющее пламя, и не нужно было молодому чародею. Вполне годилось и его жалкое подобие. Сотворенное заклинание полетело под ноги лошадям, взорвавшись с снопом больно жалящих искр. Несколько животных, недовольно заржав, ломанулись вперед, вынуждая остальных передвинуться ближе к эльфу, на которого, схватившиеся за оружие, люди, будто сговорившись, начали извергать целые водопады брани. «Когда я говорю, вы молчите! Если нет очень, повторяю, очень важной причины делать обратное!» Громко сказал Каэль, вложив в голос Толику магии и все-таки создав свою любимую молнию и запустив ее в ближайших к нему всадников, которые, кажется, намеревались своего командира просто затоптать копытами. Несколько наездников, порядочно обожженных небесным пламенем, упали с седел под копыта вставших на дыбы коней, остальные придержали своих лошадей. «Как ты смеешь!» Возмущенно заорал самый, видимо, наглый из них, выезжая вперед. Из-под копытки во лошади еле-еле выдернули наиболее неудачливого кочевника. «Я хан Тахамай, глава рода!» Каэль создал еще молнию. Послабее, но одному-единственному человеку хватило. Разряд опутал его фигуру, будучи на миг остановлен, очевидно, каким-то защитным талисманом или амулетом но потом все равно заставил длинные, немытые сальные волосы человека встать дыбом, а глаза закатиться. «Вы все дали клятву верности владыке Михаэлю», обвел своих подчиненных тяжелым взглядом воин Маг. «И значит, теперь будете ее выполнять, а как именно — решать мне. И первое, что я от вас буду требовать, — это дисциплина. Есть несогласные?» «И не советую сыпать пустыми угрозами или пытаться ударить в спину. За первое накажу. За второе магия нашего правителя Михаила вывернет вас наизнанку». «Не пугай нас смертью, полусотник!» Произнесший это обритой на кочевник, несмотря на зрелые годы, сохранил крепкую фигуру и блестящий азартом молодости глаза. «И не считай глупее себя!» Самые горячие уже задохнулись, когда попробовали под покровом ночи пощипать одного богатого бородатого недомерка. А остальные будут служить честно, но мы воины и не потерпим унижения. «Если кого-то оскорбил», — хмыкнул Каэль, практически уверенный в том, что ему сейчас бросят вызов, который придется принять. Примитивные дикари, к ним эльф относил подавляющее большинство людей, не способны были, по его мнению, оценить ничего, кроме силы. «Вы можете попробовать оспорить место полусотника, сразившись со мной в честном бою. По одному, естественно. Не сомневаюсь, лорд Михаэль только порадуется, если во главе отрядов станет более умелый воин». «Я же сказал, не считай нас глупее себя!» Фыркнул седоусый, поддержанный гулом голосов своих соплеменников. К удивлению воина-мага, желающих стать главным среди кочевников, не нашлось. «Мы уже видели, как дерутся ушас эльфы!» Кайл кивнул, когда человек проглотил окончание обидной клички народа перворожденных и рассеял молнию, возникшую в его руке. «Любой из вас силен как бык, а гибок как змея!» продолжал Бритоголовый. В честном бою, даже без мгновенно убивающей врагов громовой магии, один на один победу одержать просто невозможно. Знаю, пробовал семь раз. А лучше меня нет, воина, в степи. Может, я и мой брат на одного тебя? Это будет честно. Сумеречные жульничали, мысленно хмыкнул Каэль, прекрасно знающий о том, что люди в грубой силе превосходят перворожденных. «Что ж, этого следовало ожидать. Сам бы так сделал». «Интересно, использовались чары для увеличения силы, или они тоже заставляли врагов в нужный момент поскользнуться, как я планировал сделать с этим дикарем?» «Впрочем, неважно. Раз уже начали просить и торговаться, значит, готовы признать мое превосходство». Так и оказалось. воин Мак довольно быстро перезнакомился с людьми, назначил десятников, одним из которых сделал того самого седоусого бритоголового кочевника и решил узнать, как идут дела у Асазора. Некромант со своей ролью полусотника справлялся, причем вроде бы неплохо. Все оставшиеся наемники сумеречных эльфов дружно копали землю вокруг холма. Сверху на них с мрачным видом глядела немного успокоившаяся дроу, восседавшая на огромном сундуке, как на троне. Под ее пронзительным взглядом спотыкались все, кроме десятка скелетов, которых супруг темной эльфийки, судя по всему, притащил на место временного лагеря с собой в одном из ящиков. Сам Асазор, довольный, с развернутым свитком в руках, сновал между своими подчиненными. «Наверное, это план обустройства лагеря, который выдал нам Михаил, догадался воин маг. «Мы должны сделать подготовительную работу». А потом через портал придут маги и помогут построить первые здания. Что ж, заставить копать этих гордых сынов в степи, очевидно, не получится. Но без дела их оставлять не следует, а то возгордятся и сочтут себя привилегированной кастой. А это новые проблемы в будущем». «В общем так, бойцы», — обратился Каэль к кочевникам. Как видите, готовится закладка дома, в котором мы будем отдыхать все то время, которое не потратим на тренировки и исполнение приказов нашего сюзерена. Главой его назначена дроу, а потому ничего не делать не получится, иначе она совсем озвереет, спустит с лентяя в шкуру и съест живьем, а мне бы этого не хотелось. Какой же из меня полусотник без бойцов? Люди согласно закивали. Начали поддакивать, мол, темные эльфы такие, они могут. Некоторые сделали жесты, отвращающие зло. Слышала бы это новоявленная Матрона, она бы, наверное, возгордилась заслуженной репутацией своей расы. А потому ты, палец Каэля уперся в Седоусово, найдите со своим десятком, конечно, где здесь ближайшая стоянка вашего народа. Пусть договорятся с Кайланой о поставках еды а то ведь сама пойдет искать, и вряд ли мы обрадуемся супу из человеческих младенцев». Бритоголовый кивнул, и воин-маг, крыленный успехом, принялся раздавать указания. Один десяток он отправил за дровами, проигнорировав тот факт, что ближайший лес расположен, вероятно, в соседнем государстве. «Два других поехали добывать дичь, чтобы прокормить солдат, пока не будет налажено снабжение». Еще один пошел в дозор, а оставшихся эльф все-таки садил, седел и погнал на земляные работы к некроманту, сам, впрочем, оставшись на истоптанной копытами земле.